Третье. У меня дрожали руки. Сердце колотилось. Не зря я упорствовал. Пришло сообщение, что телефон Анны находится вне зоны досягаемости, но система в течение 24 часов хранит сведения о его последнем местонахождении. Ох уж, это ненавистное очарование глобальной слежки. Я определил по карте место, где мигал маячок, на Сене, в районе Саундани. На первый взгляд, индустриальная зона к северо-востоку от Парижа, где-то между Стейс и ольней субуа Я тут же послал СМСку Карадеку. «Ты еще далеко?» Он сразу ответил. «Бульвар Сен-Жермен». «А что?» «Дуй-ка мне быстрей». Я напал на след. В ожидании Марка я сделал копию страницы и записал адрес. Улица Дю Плато, Стейс, Оле-де-Франс. Потом зашел на сайт «Географическая карта. Съемка со спутника». Ввел этот адрес и максимально увеличил изображение. С такой высоты, здание, которое меня интересовало, Походила на гигантскую бетонную коробку на фоне целинной земли. В несколько кликов мне удалось точно определить, что это за объект. Оказалось, мебельный склад. Я закусил губу. Складское помещение на окраине города, вдали от людных мест, этот факт не предвещал ничего хорошего. Издалека послышался долгий автомобильный сигнал, больше похожий на рев раненого слона. Мне показалось, что терраса вздрогнула, и столики на ней закачались. Я оторвался от экрана, поднял голову, положил на стол две купюры, сгреб в охапку свои вещи и запрыгнул в старенький рейндж-ровер, карадека, выкатившийся на площадь со стороны улицы Деламбр.